Глава тринадцатая. «Люба, я вчера с собой ничего не приносил», — спросил Архип Архипович, трудом запихивая в рот омлет с батоном. «Черт, старый, как у тебя язык поворачивается, приперся еле живой. Как мочился где-то, так и осталась ширинка не застегнута. Снова говорил о возвращении своих товарищей. Ты до белой горячки допьешься, там будут тебе и товарищи, и пулеметы с буденовками». Громко кричала Люба, от этого в ушах архипа Архиповича сильно стучала, отдавала куда-то в область воспаленного желудка. — Люба, дай мне напиво, сдохну ведь. — Прекрати, пойди, Лек, хорошо сегодня выходной. С одного дня ты еще никогда не умирал. Тебе бы лишь продолжить, — ответила Люба. — Ух, проклятая! — простонал Архип Архипович, укладываясь на давно промятый диван. — Трезвым почти не бываешь, как в тебя только лезет эта гадость, — не унималась Люба. — Прекрати, пожалуйста, — просил Архип Архипович, соображая, где взять денег. Он помнил, что у него есть две заначки, но ни вчера, ни сегодня не мог вспомнить о их местонахождении. Пролежав на одном боку минут пять, он перевернулся на другой. Взгляд упал на коробку из-под обуви, которая стояла возле батареи под окном. Мгновенно отлегло от души. Архип Архипович вспомнил, что именно там хранится у него ровно три сотни рублей. Архип Архипович, обретя силу духа, поднялся и очень быстро извлек деньги из коробки, которые все же дождались его, лежа под старой газетой, сверху которой находились летние туфли Любы. «Пойду во двор, хреново что-то лежать», сказал Архип Архипович. Люба посмотрела на него с нескрываемым разочарованием и хоть маленьким беспочвенным, но все же подозрением. Выкурив сигарету, от которой стало еще хуже, Архип Архипович потихоньку, почти бочком, покинул ограду и, один раз оглянувшись назад, быстро взял курс в сторону ближайшего магазина. «Господи, это же та самая шкатулка!» прорезала мозг неожиданная мысль, когда он купил две бутылки красного вина, вышел из магазина. Память вернула Архипа Архиповича в прошлое. Ошибки быть не могло, но откуда эта вещь у рыжей бороды? И знает ли этот ущербный, что лежит у него на серванте? Нужно было вчера забрать у него шкатулку и дело с концом, как-то договориться. Этот товарищ шибко до денег жадный, думал архип Архипович, откупорив бутылку с вином. Хотя денег у меня нет. Вероятнее всего, что шкатулка валялась с остальным хламом, на котором и нажился рыжий бородый. Но нужно срочно припугнуть его, сказав, что расскажу обо всем бабке. Если он ничего не знает, то сразу согласится отдать мне шкатулку. в ближайшие действия и сделав несколько глотков из бутылки, Архип Архипович быстро пошел к половине дома, где обитала рыжая борода. Долгий звонок и еще более долгий стук в металлическую калитку высвободил для обозрения не рыжую бороду, а саму бабку Наталью. — Чего стучишь? Похмеляться ведь припёрся Скрипучим голосом одернула она Архипа Архиповича, он вздрогнул от неожиданности. — О, черт бы тебя побрал! — Какой еще черт? Это ты здесь как самый настоящий черт. Людям отдыхать не даешь, — скрипела бабка. — Да тебе куда уж отдыхать? — недовольно ответил Архип Архипович. Бабка Наталья, приняв грозную позу, приготовилась к продолжению беседы. — Где этот рыжебородный? — спросил Архип Архипович. — работе, вероятно. Только ведь ты с утра пораньше ходишь в поисках, где выпить, — ответила бабка Наталья. «У меня есть выпить, мне бородатого нужно», — произнес Архип Архипович, показывая бабке початую бутылку. «Да бутыльников нет», — вопросом ответила бабка. «Да ну тебя!» — сплюнул Архип Архипович и, развернувшись, пошел прочь от бабки Натальи, которая по-прежнему занимала воинственную позу. «Иди, иди, алгаш проклятый!» — крикнула бабка вслед Архипу Архиповичу. «Действительно». «Сегодня же вторник, это у меня выходной», — говорил Архип Архипович сам себе, смело двигаясь в направлении фабрики «Ударник». И представляя свой разговор с Рыжей Бородой, которого еще нужно как-то выизволить с рабочего места. Пройдя половину пути, Архип Архипович вспомнил странную встречу с товарищем Репейсом. После этого мысль о разговоре с Рыжей Бородой на время оставила его. «Нужно сообщить о шкатулке». «И пусть затем думают обо мне, что хотят», – решил Архип Архипович, оценив внутреннюю степень собственного опьянения. Он беспокоился, что смачный запах изо рта сделает его рассказ неубедительным, да и вспомнит ли его товарищ Репейс, и он ли это на самом деле, может, разговор состоялся совсем всем другим человеком. На проходной, состоявшей из двух спаренных вагончиков, окрашенных в синий цвет, Архип Архипович застрял. Да, родный, с добродушным лицом дядюшка не хотел пускать Архипа Архиповича на территорию. — Да пойми ты, любезный товарищ, велено никого не пускать. В любой момент могут приехать господа из Объединенной России. Товарищ Эфимози так сказал, ворчал дядюшка с красным лицом и полностью седой головой. — Слушай, ну тогда позови. Пусть товарищ Репесь сюда выйдет. Дело у меня срочное, просил Архип Архиповича. Дядюшка сомнительно смотрел на Архипа Архиповича, улавливая запах недавно потребленного вина. «Даже не знаю, а что сказать, кто пришел?» Все же сдался дядюшка. «Скажи, Архип Архипович Лесарев, меня вся округа знает, потомственный работяга, хрен знает уже в каком колене!» произнес Архип Архипович. Дядюшка добродушно улыбнулся. «Ну, это товарищ загнул от силы в четвертом». У нас здесь работяг настоящих пролетариев до славного октября, считай, не было. Разве что диповские. Будь по-твоему, в четвертом так в четвертом. А если и в третьем, то все одно. Вызывай, товарищи. Согласился с дядюшкой Архип Архипович. Дядюшка набрал кнопками короткий номер. Архип Архипович слышал, как неприятно с другого конца провода раздаются длинные монотонные гудки. Подождав отведенное время, дядюшка положил трубку. «Нет никого, товарищ», — произнес он, хотя архип... Архипович слышал и без комментариев. «Позвони еще куда, или на этот сотовый», — попросил архип Архипович. «На сотовый только Николай Тимофеевич может звонить. Ладно, попробую как раз Николаю Тимофеевичу позвонить». На этот раз после набора нескольких цифр в трубке почти сразу раздался низкий голос «Да?» — Николай Тимофеевич, это проходная. — Егор Кузьмич? — услышал имя и отчество дядюшки Архип Архипович. — Конечно он. — Но, Николай Тимофеевич, здесь пришел один человек. Говорит, что должен увидеть товарища Репейса или товарища Ефимуэль. — Из этих, что ли? — настороженно спросил Николай Тимофеевич. — не от этих пока везде нет. Слесарев, Архип Архипович, его величают. — Архип Антонович Слесарев? Переспросил или уточнил Николай Тимофеевич. Нет, Архип Архипович. На этот раз уточнил Егор Кузьмич. Ах да, конечно. Поправил сам себя Николай Тимофеевич. Так что Николай Тимофеевич? Спросил Егор Кузьмич. Архип, Архип Архипович нервничал. Ему хотелось самому ответить Николаю Тимофеевичу, кто он и зачем пришел. А в голове неожиданно, но четко всплыл образ, который хорошо и досконально зафиксировал память еще со времен счастливого школьного детства. Сейчас я сам приду, пропусти его пока внутрь и пусть ждет меня у вагончиков, произнес Николай Тимофеевич. Слышал? Проходи, товарищ. Довольный, что все решилось положительно, сказал Егор Кузьмич. Спасибо тебе, спасибо. Архип Архипович крепко пожал руку Егору Кузьмичу. Не успел Архип Архипович как следует осмотреться, как увидел идущего к нему навстречу от административного здания Николая Тимофеевича. Дима